Глава 14. Первое. Когда Джанет открыла глаза, лис лежал перед камерой Иви. Его морда касалась потрескавшегося бетонного пола, поросшего зеленым мхом. «Тоннель», — сказала себе Джанет. «Что-то насчет тоннеля», — она обратилась к лису. «Я прошла через тоннель». — Если да, то не помню этого. Ты от Иви? Он не ответил, хотя Джанет почти ожидала обратного. Во снах звери могли говорить, а ей казалось, что это сон. И в то же время не сон. Лис зевнул, хитро посмотрел на нее и поднялся. Крыло пустовало, в стене зияла дыра. В коридор вливались лучи утреннего солнца. На кусках бетона белела изморозь, таявшая и превращавшаяся в капельки По мере роста температуры. «Я чувствую, что проснулась», — подумала Джанет. «Я точно знаю, что проснулась». Лис издал мяукающий звук и потрусил к дыре, Посмотрел на Джанет, мяукнул еще раз И шагнул в дыру, исчезнув в солнечном свете.